Его звали Родриком, и отроду ему было не больше двадцати лет. В небе ярко светило солнце, но лицо его было закрыто вуалью, и он держался на стороже. И копья свои он держал наготове, Одно в правой руке, а остальные в левой, под небольшим круглым щитом, обтянутым бычьей кожей. Внизу, к югу от холмов, на выгоревшем, покрытым пожухлой травой плоскогорье, находился джиордам. Волосы старика были совершенно белыми. Наверное, такими же, как снег, о котором говорилось в старинных преданиях. Но глаза его не утратили остроты. Он примечал все, что творилось вокруг, хотя и смотрел на мастеров-колодезников, которые поднимали на поверхность бурдюки с водой. На севере и востоке вздымались горы. Северный кряж с его высоченными обрывистыми утесами казался всего лишь грядой холмов в сравнению с восточными исполинами, подпиравшими небеса. Верхушки их были белыми. Может быть, их-то и покрывал снег, кто знает. Упершись в горную преграду, Джену вынуждены были повернуть на восток. Долгие месяцы двигались они вдоль отрогов, с трудом таща за собой фургоны и, делая вид, будто не замечают не отстававших от них аильцев. И то хорошо, что удалось пополнить запасы воды. По пути попалась река, которую даже пришлось переходить вброд. До сих пор Родрику доводилось видеть лишь пересохшие, потрескавшиеся глинистые русла. Оставалось надеяться, что когда-нибудь снова пойдут дожди и все кругом зазеленеет. Он помнил, что когда-то мир был зеленым. Родрик зашлышал цокот копыт прежде, чем увидел всадников. Их было трое. Воина в длинных кожаных кафтанах с нашитыми металлическими бляшками. Двое держали в руках пики. Того, что ехал впереди, Родрик знал. Это был Гарам, сын вождя, правившего в городе, мимо которого прошел караван аильцев. Юноша был немногим старше самого Родрика. Они сущие слепцы, эти горожане. Им в двух шагах не углядеть припавшего к земле Аильца. Родрика пустил вуаль. Он не собирался проливать кровь, если всадники не начнут первыми. Однако не мог заставить себя довериться людям, живущим в домах и отгородившимся стенами. Сколько он помнил, его народ всегда сражался с ними – а легенды повествовали о том, что так было испокон веков. Гарам опустил по воде и поднял руку. Поджарый малый с темными глазами. У всех троих был молодцеватый вид. Похоже, они умели обращаться с оружием. «Привет тебе, Родрик! Твои люди уже наполнили свои бурдюки?» «Привет тебе, Гарам!» Родрик постарался, чтобы голос не выдал его беспокойства. Не так-то просто смотреть на людей, сидящих верхом, не говоря уже о том, что каждый из них вооружен мечом. Вьючные лошади у аильцев были, но забираться животному на спину казалось Родрику противоестественным. Неужто человеку недостаточно своих ног? «Мы уже заканчиваем. А разве твой отец отказывает нам в разрешении набирать воду в его землях?» спросил Родрик. До сих пор в других городках а аильцам еще не удавалось добиться такого разрешения. За воду приходилось сражаться, если поблизости оказывались люди. А где вода, там и люди, поэтому сражаться приходилось всегда. Родрик понимал, что вряд ли выстоит против этих троих. Он переступил с ноги на ногу, готовый начать танец копий и, скорее всего, умереть. «Нет», — промолвил Гарамм даже не заметивший движения Родрика. «У нас в городе есть обильный источник. К тому же, — сказал отец, — после вашего ухода останутся свежевыкопанные колодцы. Они послужат нам до тех пор, пока мы сами не тронемся в путь». «А твой дед вроде бы хотел узнать, собрались ли в дорогу те, другие?» «Так вот, они тронулись с места». «Слушай», — Гарам свесился с седла, «они что, вправду принадлежат к тому же народу, что и вы?» «Как тебе сказать?» «Они дженаил а мы просто Аил. Мы сродни друг другу, хотя и разные. Боюсь, горам я не сумею тебе объяснить». Он и сам в этом не разбирался. «Куда они направляются?» Спросил Джардам. Родрик поклонился деду. Он заслышал приближающиеся шаги и признал мягкие аильские сапожки. «Иное дело горожане». Для них появление Джардама оказалось полной неожиданностью, и лишь властный жест Гарама удержал их от того, чтобы наставить пики. — На восток, — ответил Гарам, успокоив свою лошадь. — Вон туда. Он указал рукой в сторону подпиравшего небеса хребтомира. Родрик поежился, а Джардам спокойно спросил. — А что там по ту сторону? — По слухам, край света отозвался горам правда я не знаю есть ли вообще дорога через горы поколебавшись он продолжил с этими дженами идут ведь и айедай говорят их там десятки наверное и вам не больно нравится сопровождать подобную компанию. я слыхал прежде мир был совсем иным и испоганили его как раз эти самые айсидай. На лице родрика ничего не отразилось хотя при упоминании об Айсседай ему становилось не по себе. На самом деле с дженами оставалось всего четыре Айсседай. Какие там уж десятки. Но этого было более чем достаточно. По преданиям, аильцы некогда подвели Айсседай. Но как, никто уже не помнил, кроме разве что самих Айсседай. Они редко покидали фургоны дженов, Но, встречаясь с аильцами всякий раз взирали на них с печалью. Родрик старался избегать встреч с ними, и не он один. «Мы охраняем дженов», — пояснил Джиардам. «Это они путешествуют с айс а вовсе не мы». Гарам кивнул, будто признавая, что здесь есть разница. Склонился ниже и, понизив голос, продолжил. «У моего отца тоже есть советница Айс-Седай». Но он старается держать город в неведении. Она твердит, что надо оставить эти холмы и двигаться на восток. Уверяет, будто высохшее русло вновь наполнится водой, а на берегу одной из рек мы построим великий город. Болтает сама, не зная что. Но я слышал, что Айседаи впрямь затеяли строить город и даже сыскали для этого Агир. Надо же, Агир! Гарам покачал головой, и, возвращаясь к реальности, спросил. «Как, по-вашему, они опять задумали завладеть миром? Ну, эти, а исседай. По мне, так стоило бы перебить их всех, пока они нас не погубили». «Делайте то, что считаете нужным», — равнодушно отозвался Джардам. но «Ну, а мне пора готовить людей к дороге через горы». Темноволосый юноша выпрямился в седле. Похоже, отверт Джардама его разочаровал. Видно, Гарам надеялся убедить Аильцев помочь ему покончить с Асседай. «Хребет мира?» — пробормотал юноша. «Вообще-то у этих гор есть и другое название. Некоторые называют их «Стеной дракона». «Название подходящее», — заметил Джардам. Родрик уставился на высевшиеся вдали горы. «И верно. Самое подходящее название для Аильцев». Не зря же их тайна никому кроме них самих неизвестное имя – народ дракона. Родрик понятия не имел, что оно значит. Знал только, что его упоминают лишь единожды, в день принятия копья. Интересно, что лежит за драконовой стеной? Надо полагать, противник, чтобы с ним сразиться, найдется и там. Враги есть повсюду. Весь мир делится на дженов, аил и врагов. Именно так. Аил, дженов и врагов. Ранд глубоко вздохнул. В горле першило, и было трудно дышать. Вспышки света в колоннах резали глаза. Последние слова продолжали звучать у него в ушах. Мир делится на Аил, дженов и врагов. Но это был другой мир, не та пустыня, в которой живут аильцы теперь. Он видел мир, жил в мире, существовавшем задолго до того, как аильский народ пришел в трехкратную землю. Ранд понял, что стоит ближе к Мурадину. В бегающих глазах воина затаился страх. Что-то неудержимо влекло его в гущу колонн, и он тщетно пытался устоять на месте. Ранд шагнул вперед.